все кажется получается 551 554 годы где-то византийцы справлялись с варварами с помощью дипломатии как раз в 551 году ударом в тыл ромеи ослабили натиск кутригуров живших западнее дона подкупив Соперничавшие с ними племя гуннов Тигуров, живших восточнее, они спровоцировали их набег на земли кутригуров и те повернули назад защищать свои кочевья. Какой-то части кутригуров Юстиниан позволил расселиться в пределах империи, рассчитывая получить из них федератов. По словам Прокопия, узнав об этом Вождь Утигуров направил в Константинополь послов, чтобы высказать негодование по поводу такого решения императора, мол, странно ведут себя ромей, оказывая благодеяние не им, Утигурам, а жестоким людям, которые еще вчера обращали жителей империи в рабство и наверняка будут злоумышлять еще». Пришлось послать богатые подарки и утигурам. И словно оправдывая слова варвара о ненадежности таких союзников, отличились гипиды. Вместо того чтобы выполнять обязательства, они позволили славянам с награбленным добром и пленниками уйти обратно через Дунай, взяв захватчиков плату по намисме за человека. В июне 551 года Юстиниан сочинил и оформил эдиктом на имя патриарха Мины еще один обстоятельный трактат против трех глав «Исповедание правовой веры». Этот достаточно обстоятельный и сложный текст, объяснявший позицию императора, стал в определенном смысле ответом факунду, которого Василевс, решил не преследовать, а опровергать. В июле 129 новелла Юстиниан совершенно неожиданно пошел навстречу просьбам епископа Палестинской Кесарии Сергия и отменил гонение на самаритян. Им даже было позволено передавать имущество по наследству без каких бы то ни было ограничений, делать дары и и заключать частные сделки. Не исключено, что император убоялся божьего гнева, ведь как раз в начале июля на Востоке случилось мощное землетрясение, разрушившее многие города Сирии, Палестины и Армении. Пострадали Тир, Сидон, Верит, Триполис, Библас, в ливанском Батрисе, Батрун. Скала, отколовшаяся от берега, рухнула в море и образовала новую гавань. Бедствие сопровождалось невиданным и ужасным явлением – цунами. Вот как описал его Иоанн Эфесский: Море также и вдоль всего Финикийского побережья отступило и вернулось почти на две мили. Но мы решили сообщить для потомков о страшной катастрофе и большом и замечательном знамении, которое произошло в городе Бейруте, Финикии, в землетрясение, разрушившее города. Ибо в страшной путанице, когда море по воле Божьей отступило и отошло от Бейрута и других прибрежных городов Финикии на расстоянии почти двух миль, Страшные глубины моря стали видны. Вдруг замечательные, разнообразные и удивительные достопримечательности можно было увидеть. Затонувшие корабли, полные различных грузов, а также и другие вещи, когда воды отошли от земли. Некоторые корабли, которые были пришвартованы в портах, поселились на морском дне, и по повелению Божию Они были брошены, как вода утекла. Поэтому люди бежали от этого стихийного бедствия, повергшего их в горе и раскаяние жестоким зрелищем гнева, и чувствовали на себе презрение не только к нечестивому миру, но и к их собственной жизни, что их сердца не были закалены, как у фараона, не от Бога, как было написано о нем, но от дьявола, Жители городов и побережья сразу же бросились в море в смелом и решительном порыве, чтобы похитить со злой скупостью огромные брошенные сокровища, которые были на дне моря. Этот порыв порой стоил им жизни. Поэтому, когда многие тысячи людей, бросаясь в глубины моря в смертельном порыве, начали принимать сокровища и быстро их прятать, то другие, видя их, нагруженных смертельным богатством, бросались с еще большим энтузиазмом, чтобы не быть лишенными скрытых сокровищ, которые внезапно обнажило землетрясение, когда некоторые из них устремились вниз на дно, другие спешили выше, третьи пытались сделать все возможное посередине и все метались в растерянности, то огромная волна моря, стремясь незаметно вернуться на исходные глубины, набросилась на перегруженных и промышляющие в глубинах людей вихревыми потоками, поливая всех этих несчастных, которые бросились найти богатство со дна моря, и, как фараон, они спустились в глубины и утонули, как это написано, как камни, и Бог — Катил воды моря над ними, которое, как наводнение, вырвалась и изобильно потекло обратно в исходное положение. Те, кто задержался на краю берега в этих местах и в настоящее время торопясь спуститься, те, кто был ближе к земле, бежали на берег, когда они увидели, что глубоководный поток мчится назад в исходное положение. Но после того, как они бежали, словно охотники, произошло сильное землетрясение, которое обрушило дома в городах, особенно в Бейруте. Дома, упав, раздавили тех, кто бежал от моря, так что никто не выжил. Море поднимается против них сзади, а землетрясение обрушало вниз город перед ними потому что из-за своего зла и жадности они были пойманы между двумя бедствиями. Это произошло с ними в соответствии со словами священников, хотя спасены от моря, справедливость не позволила бы им жить. Поэтому те, кто искал богатство, были доведены до полного уничтожения и погибли и их тела были обнаружены плавающими на волнах, как мусор, а на щебне из разрушенного города, по повелению Божию, вспыхнул огонь, и почти два месяца жгло пламя, и так разгорело среди руин, что даже камни были сожжены и превратились в известь. Тогда Господь не спасал дождь с неба в течение трех дней и ночей, И поэтому огонь, горевший в городе Бируте, был потушен. Любой, кто был спасен от моря, вернулся в потерпевший крах город. Лежавшие в городе раненые и пострадавшие жаждали воды, так как акведук города был разрушен. Когда сообщение об этом было получено императором Юстинианом, он послал золото через несколько знатных людей, которые собрали... И погребли бесчисленные человеческие тела и восстановили город в некоторой степени тем временем по-прежнему живший в константинополе вигилий высказался об исповедании правовой веры резко негативно и заявил об отлучении каждого кто его примет его поддержали коллеги по сидению во дворце плацидии архиепископ медиаланский даций и диакон пелагий будущий папа раскол усилился власти отрешили от кафедры александрийского патриарха заила который тоже выступил против нового исповедания еще ранее был вызван ко двору осужден и сослан по ложному обвинению в содействии узурпатору гонтарису главный авторитет африканской общины Карфагенский епископ Репарат, отлучавший ранее вигилия. Опасаясь за собственную свободу, папа 14 августа скрылся в базилике святого Петра, располагавшейся где-то поблизости от дворца Хармизда. К нему присоединились даций и более десятка других западных епископов. Они составили документ о низложении Феодора Аскиды, и отлучение патриарха мины но предать его гласности до поры до времени поостереглись юстиниан гневаясь на папу распорядился арестовать его римский епископ спрятался в алтаре и ухватился за жертвенник выполняя приказ василевса посланные им солдаты схватили папу и потащили его чуть ли не за бороду Будучи человеком тучным, Вигилий повалил какие-то алтарные колонны, оторвать от которых его не смогли. Сцена вышла неприличная, мало того, противозаконная, и, опасаясь народного возмущения, солдаты отступили, а император, по словам летописца Феофана, раскаялся. Примечание. Рассказ про уцепившегося за столбы Вигилия фигурирует в истории дважды. У Феофана под 547 годом, в базилике святого Сергия, очевидно, что это храм святого Сергия и Вакха около дворца Хармизда, и у самого Вигилия, когда речь идет о событиях 551 года. Папа упоминает базилику святого Петра и Павла. Вероятнее всего, это... Один и тот же факт, особенно если учесть то обстоятельство, что у соседствующих храмов святого Сергия Иваха и святого Петра и Павла была общая стена. Видимо, Феофан ошибся. Конец примечания. Он поклялся на святых мощах, что ареста не будет. Папа вернулся во дворец Плацидии, но теперь при «формальной свободе» в кавычках – Режим содержания его и дация был почти тюремным. Общаться с находившимися в Константинополе прочими влиятельными римскими клириками они не могли. Охрана докладывала императору обо всем, что там происходило. Тем не менее 23 декабря в канун Рождества темной ночью толстяк Вигилий в сопровождении старика дация и всего окружения, обманув стражу, перелез по камням, сложенным для постройки новой стены дворца, и уплыл в Халкидон. Место выбрали символичное. Беглецы засели в базилике святой Евфимии, именно там, где столетием ранее заседал IV Вселенский собор. Юстиниан был в ярости. Римские попы перехитрили его и выставили дураком. Он отправил в Халкидон Велисария. Тот должен был от имени императора гарантировать Вигилию безопасность по возвращении в Константинополь. Но Вигили ответил в понимании Юстиниана нагло: он дескать вернется, если государь докажет свои намерения не словами, а делами, отменив эдикты. Юстиниан Отправил ему оскорбительное письмо Которое благоразумно не подписал Хитрец Папа такое письмо принять отказался И 5 февраля следующего 552 года Опубликовал послание ко всеобщему народу Божию Где жаловался на чинимые неприятности Но поскольку стороны обещали не спорить по существу До Вселенского собора Вопроса о трех главах не коснулся. Император в ответ приказал поодиночке изловить и припроводить в Константинополь окружавших вегилия епископов и диаконов. Таких набралось 14 человек, в том числе Пилагий. Тогда папа обнародовал написанное в августе 551 года осуждение патриарха Мины и епископа кисарийского Феодора Аскиды. И опять Вигилий обставил Юстиниана. Неканоничность действий императора, насаждавшего в церкви решения не соборные, но авторитарные, была видна невооруженным глазом. Собор же в условиях, когда римский епископ всенародно жалуется на притеснение от еретиков – Этот сбор организующих оказывался скомпрометированным еще до его начала. Юстиниан это отлично понимал и рекомендовал Мине написать в покаянное письмо. Отличавшийся кротким нравом, Мина это безропотно и сделал. Феодору Аскиде не оставалось ничего другого, кроме как присоединиться В июне 552 года Вигилий примирился с Миной и Феодором, покинул место своего добровольного заточения и торжественно возвратился в столицу, где его официально принял Юстиниан. Последний императорский эдикт о трех главах был отменен. Получилось, что грозный император предпочел смириться перед папой. Но смирение это было временным. Юстиниан принял точку зрения своих противников относительно недопустимости продавливания мнений по догматическим вопросам, императорским авторитетом и волей. Церковь может в таких случаях принимать решение только соборно. Значит, ну, быть собору. Тем временем Нарсес высадился в Италии. В том же июне, в самом центре полуострова, при Тагинах, войско Татилы было разгромлено. Сам он при отступлении получил смертельную рану, а его диадему и окровавленные одежды Нарсес отослал в столицу. Трофеи бросили к ногам Юстиниана. «Византийцы в который раз вошли в Рим, но война не кончилась». Остатки готов отступили за По и в Кицинуме избрали королем комета Тейю. Собрав все оставшиеся силы, новый король двинулся на помощь осажденным ромеям кумам в компании. В октябре 552 года армия византийцев встретила готов у подножия Молочной горы близ Неаполя. Готы понимали, что Проигрыш будет равнозначен крушению их королевства Ожесточенное сражение длилось три дня По обычаю своего народа король принял в нем личное участие Он сражался пешим и многие знатные готы, встав рядом, отпустили своих коней, чтобы не было даже мысли о бегстве Но это не спасло ни битвы, ни жизни короля Тея пал, и победа досталась Ромеям. Уцелевшие Остготы смогли покинуть поле боя, дав клятву или подчиниться императору, или навсегда покинуть Италию. Еще несколько месяцев Нарсесс добивал оставшиеся готские гарнизоны, последние очаги сопротивления. Юстиниан мог вздохнуть с облегчением. Вот теперь действительно все около пятьсот пятьдесят второго года у империи появился свой шелк два нестерианских монаха миссионера, рискуя жизнью вывезли из китая в полых посохах грены шелковичного червя выпуск шелка монополизированный казной стал приносить ей колоссальные доходы но дело даже не в этом Шелк был своего рода стратегическим товаром позднеантичного мира, подобно золоту и железу. Красивая ткань, в которой не заводились паразиты, ценилась всеми. Одеяние из шелковой ткани, присланное в подарок, было символом могущества дарящего и статуса одаряемого. Однако до тех пор, пока персы ограничивали торговлю шелком, назначаемыми в Ктесифоне лимитами, именно персидский царь определял возможности византийского императора, что было политически унизительно. Кроме того, ромеи платили за шелк золотом, то есть дополнительно ко всем выплатам снабжали своих противников ценным ресурсом. Теперь эта ситуация изменилась. Началась подготовка к Вселенскому собору, во время которой скончался ответственный за его проведение Мина 25 августа 552 года. Новым константинопольским патриархом стал архимандрит одного из Пафлагонских монастырей Евтихий. Произошло это почти случайно. Монах должен был представлять амасийского митрополита на соборе. И в процессе предсоборных встреч так понравился Юстиниану своей позиции против трех глав, что император захотел видеть патриархом только его. Юстиниан даже рассказал епископам, что к нему во сне явился апостол Петр и потребовал именно Евтихия. Примерно через полгода новый патриарх который раз обратился к Вигилию. Папа долго торговался относительно состава делегаций, места проведения будущего собора, процедуры подготовки решений, ну, в общем, чинил всяческие препятствия. Вигилий понимал, что если епископы съедутся на собор так, как это бывало на предыдущих вселенских соборах, по нескольку епископов от митрополии, то Запад окажется в меньшинстве. Тогда он предложил обсуждать вопрос о трех главах в равном присутствии от Запада и Востока и не где-нибудь, а в Италии. Однако церковь была не Запада и не Востока, но Вселенская. И нарушать в угоду Папе, установленный предшественниками порядок организации собора, Юстиниан не стал Тут обычай был на его стороне. Что касается места проведения, то разоренная войной Италия очевидным образом не годилась. И здесь позиция вигилия оказывалась проигрышной. Скорее для вида, чем искренним, Василец предложил папе компромисс. Решить вопрос веры судом, Когда сначала вопрос докладывает каждая сторона со своей точки зрения, а затем решение выносят независимые судьи. Восточные епископы сочли было такую процедуру нарушением правил, но на результат их мнения не повлияло, так как папа отверг императорское предложение. В конечном итоге, когда в начале мая 553 года Пятый Вселенский собор открылся, вигилия там не было. Соответственно, свои клятвы над реликвиями, данные императору, он нарушил. Многие из западных епископов, прежде всего Африки и Иллирика, получив извещение о соборе, уклонились от визита в Константинополь. Но в свете Вигилия было полтора десятка епископов, и все они при желании могли не то чтобы приехать, а пешком дойти до места заседаний пристройки к храму святой Софии, однако не дошли.